Будь я шерифом, я искал безумца. Или того, кто стремится выдать эти убийства за дело рук безумца. Зачем? Чтобы скрыть истинный мотив, разумеется. Эммит пила кофе. Это вполне вписывается в вашу гипотезу о том, что в деле замешан человек не вполне нормальный. Человек, одержимый безумными идеями, которому, однако, хватило у Майкла до крови обставить все так, чтобы это выглядело делом рук психопата. Она отставила чашку. Но это не означает, что безумие — единственный возможный мотив. Нельзя исключать также зависть, месть, ревность. Она умолкла и нахмурилась А у Дорис Хантли был друг? Гипс тоже помрачнел, услышав ее вопрос. «Не для печати». «Но вы знаете, кто он?» Гипс поднялся. «Идемте. Возможно, мы успеем поговорить с ним, прежде чем это сделает Энгстрон». Глава 17. Дверь офиса была закрыта, но гипс принялся крутить дверную ручку. — Я знаю, что он там. Его машина стоит на парковке. Я не замешкалась. Может, раз он закрылся, нам не стоит его беспокоить. Но они его уже побеспокоили. Дверь резко открылась, и Чарли Питкин с встревоженным видом выгнулась за нее. — Стоя в тени, щурис на свет в коридоре. Узнав их, он успокоился. — Хэнк! — Гипс кивнул, указал на Эмми. — Вы ведь помните, мисс Хайнс? — Конечно! — адвокат отступил от двери. «Входите — Входите! Когда они вошли, он закрыл за ними дверь, и в помещении сразу стало темнее. — Прошу прощения, — сказал Питкин. — У меня занавешаны окна. Официально мы закрыты сегодня. Я сказал своей секретарше, чтобы она не приходила и не отвечала на телефонные звонки. Словно подтверждая сказанное, Телефон на секретарском столе начал мигать и звонить. Не обращая на него внимания, Питкин провел их в свой кабинет, где было еще темнее. Лишь небольшая часть стола освещалась стоявшей на нем лампой. Находившись рядом, телефон помигал некоторое время и перестал. Питкин уселся за стол и жестом предложил им занять места напротив. «Прошу садиться», — он посмотрел на Эми, и извинишь так темно». — Не хочу, чтобы журналисты прознали, что я здесь. Телефон снова замигал, но Питкин по-прежнему его игнорировал. эми и Гибс опустились в кресло напротив адвоката. Тот с минуту выжидающе смотрел на них. Первым заговорил Гибс. — Вы уже встречались с Энгстромом? — Он только что ушел. — Есть какие-то подвижки в деле. — Почему бы вам не спросить об этом у него? Питкин качнул головой. Потом, выждав, когда телефон перестанет мигать, повернулся к Эмме. и Извините меня, мисс Хайнс, я вовсе не хотел показаться невежливым. Просто я пребываю в шоке с то, что случилось вчера. — Я понимаю. — А вот Хэнк не понимает. Адвокат снова перевел взгляд на Гипса. — Уж вы-то должны понимать, что Энгстром не станет информировать меня происходящее. — его глазах, как все, я счастуюсь подозреваемым. Гипс кивнул. — Но этого недостаточно, чтобы человека арестовали. — Я предоставил ему алиби, если вас это интересует. Телефон на столе снова замигал, и Питкин снова не обратил на это внимания. Я полагаю, это вы и хотели узнать, направляясь сюда. эми почувствовал неловкость. Зря мы побеспокоили вас в такое время. Мы лучше пойдем. Пожалуйста. Питкин сделал быстрый жест. Я сам на днях пригласил вас к себе в офис. Помните, в клубе? это было до того, как все это произошло. Если вы предпочитаете не говорить об этом... То, что я сказал Энгстрому, уже стало достоянием гласности. Не вижу причин, почему бы и вам не узнать это. Мы с дочерью провели прошлую ночь на озере. У нас там домик. О случившемся мы узнали около семи утра, когда смотрели новости. Нет нужды говорить. Какое потрясение я испытал, услышав об этом. вот ты был много лет моим другом и клиентом. У него было столько амбиций, столько планов. Теперь все погибло. «И Дорис тоже». Голос адвоката прервался, одновременно с миганием телефона. Потом он продолжил. «Эмилия знает, как я подавлю. Она не хотела, чтобы я приходил сюда, но шериф хотел встретиться со мною, и я подумал, что будет лучше, если я поговорю с ним наедине». Гипс подался вперед. «Но разве Энгстром не хотел поговорить и с ней, просто чтобы подтвердить ваши алиби?» «Наверное, так». Но на Эмили он не стал бы давить так сильно, как на меня. По крайней мере, я на это надеюсь».